Ничего страшного, парень, зато у тебя по-прежнему имеется палица воробайбы, сказал я сам себе. И ещё твоя грозная репутация, не так уж мало, если подумать. Так что я встретил Таункрафта во всеоружии, с гуки, дробахи наперевес. Представляю себе, как это выглядело. Терпеть не могу фотографироваться, но эту батальную сцену я бы с удовольствием запечатлел, чтобы повесить снимок в собственной гостиной. Так или иначе, а я был уверен в себе. Во-первых, я здорово надеялся, что убойная сила метлы Рандана не распространяется на пришельцев из других миров, а во-вторых, бедняга Таункрахт был настолько пьян, что с ним справился бы и младенец. Самое смешное произошло в последний момент. Таункрахт окончательно утратил ориентацию и вместо меня почему-то попёр на незнакомца в синем плаще. Хохль благоразумно скрылся в дверном проёме от греха подальше.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 Таункрафт тем временем осознал свою ошибку и развернулся, чтобы всё-таки добраться до меня. Я покрепче вцепился в палицу. Но мне так и не довелось продемонстрировать навыки обращения с оружием. Дядя в синем плаще одним прыжком настиг Таункрафта и со всей дури обрушил на его голову свой совок. Таункрафт тут же замер на месте, словно они вдруг затеяли детскую игру, в которой ведущий кричит: "Морская фигура, замри!" «Сек он, допрыгался», — мрачно сказал победитель. «Ванд меня, конечно, за эту драку по головке не погладит. А плевать на Ванды. У меня не одну сотню лет на тебя руки чесались». «Знаменитая лопата истера?» — я вспомнил поучительную лекцию Альвианты о местном общественном устройстве и, наконец-то, сообразил, с кем имею дело. «Так ты истер?» Ахамсдольф Эбенгальф, большой альганский стёрк твоим услугам могут, церемонно представился он. Теперь я получил возможность как следует разглядеть своего нового знакомого. Наверняка он был старше, чем мне показалось сначала, хотя на его смуглом лице почти не было морщин, только резкие складки, очерчивающие жёсткий тонкогубый рот, и ещё одна глубокая вертикальная борозда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 Я слегка опустил голову. По прижеланию это могло сойти за поклон. Или рон хулмаггот, как тебе больше нравится? А он теперь всегда так будет стоять? С любопытством спросил я, кивая в сторону окаменевшего таункрафта. К сожалению, нет, но дней 10 простоит это точно. У меня хороший удар. Самодовольно усмехнулся я Бенгальф.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 Теперь тоже уговаривать не придётся. Ты из-за этим сюда приехал, изумился я. Как это может быть? Наш Ванду знал, что Таункрафт призвал к себе демона, то есть тебя, и велел мне приехать сюда разнюхать, что и как, попробовать договориться с Ранданом, и если получится, отправить тебя обратно. Кроме меня, считай, никому мы с этим красавцем, он снова воткнул пальцем в сторону Таункрафта.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 Дело считай сделано. Йох, унлох. Ничего себе, изумлённо сказал Хехальф. Он замер на пороге, немигающим взглядом смотрел на Таункрахта, застывшего в совершенно неестественной позе. Сколько слышал про лопату из стёра, а в деле никогда не видел. "Этот твой друг?" спросил меня Ибенгальф. "Самый лучший", твёрдо сказал я. «Тогда возьмем его с собой, если он не против», — кивнул он. «Куда это вы меня возьмете?» — подозрительно осведомился Хехельф. «В гости к костеру Эбенгальфу», — объяснил я. «Он говорит, что знает нужное заклинание, представляешь, и готов отправить меня домой. Ему вант велел». «Ну вот, все и утряслось», — удовлетворенно заключил Хехельф. «За такое дело грех не выпить». «И я о том же», — добродушно проворчал Эбенгальф. А твой дружок-магот все тормозит. Ронхул недавно Курмды обожрался, и ехидно сказал Хехальф. «С тех пор и тормозит, когда надо и когда не надо».